Глава 55. пятая. Еще один портал, и вот мы уже на площади в квартале аристократов. Именно там, а не в купеческом квартале, велась вся светская жизнь столицы. Ресторации, театры и прочие веселительные заведения тоже находились в этом квартале. Вот и теперь мы с Ричардом стояли чуть поодаль от ресторации волшебная нимфа. Шильда на здании радовала глаз фигуристой красоткой с зелеными волосами явно пытались изобразить ту самую волшебную нимфу. Охранник, телосложением напоминавший тролля, согнулся в поклоне, едва увидев Ричарда, и мгновенно распахнул перед нами дверь. Мы перешагнули порог и очутились в царстве флоры и фауны не иначе. Уж не знаю, кем приходилась владельцу ресторации та самая нимфа и существовала ли она в реальности, но зал был оформлен словно лесная лужайка. Залитое ярким солнечным светом пространство, украшенное деревянной мебелью, располагало к расслабленному и уютному отдыху. Тут и там были раскиданы столики, накрытые белоснежными скатертями, а нежные специи и ароматы цветов насыщали воздух. На стенах были развешаны картины с изображением волшебных мест и мифических персонажей. Вазы с яркими цветами, свечи и украшения на столах создавали волшебное пространство. Магические шары, крупные, с золотистыми ободками, висевшие под потолком, сейчас были выключены. Не успели мы зайти в ресторацию, как к нам сразу же поспешил метродотель, представительный седовласый мужчина, одетый в темно-синий фрак и черные штаны. «Ваша светлость?» Он склонился в почтительном поклоне перед Ричардом. «Ваш столик свободен!» Ричард кивнул с видом императора, решившего посетить скромную лачугу рыбака, и направился об руку со мной вглубь зала. Сейчас было слишком рано для посетителей. Время еще не подошло к обеду. Многие аристократы едва продирали глаза после бессонной ночи, а потому народу в зале практически не было так парочку у окна и одинокий мужчина за дальним столиком. Мы с Ричардом подошли к одному из столиков, уселись в кресло с резными ножками, и сразу же возле нас возник в ожидании заказа официант, молодой высокий шатен, одетый в форму ресторации. «Суп любой, пирог с мясом, грибы тушеные с овощами и досинары», приказал Ричард. «Название последнего блюда было мне незнакомо», Но я не обратила на это внимания, слишком расслабленно чувствовала себя после посещения лавки. А зря. Пока официант отсутствовал, мы молчали. Я сидела, смотрела вокруг рассеянным взглядом и думала о предстоящем походе в театр. На земле я не любила ни оперу, ни балет, ни спектакли, да я и в кино выбиралась с огромным трудом. Предпочитала смотреть фильмы дома, укрывшись пледом, и попивая кофе или какао в спокойной тихой обстановке. Здесь же придется отсиживать полтора-два часа, причем не факт, что мне понравится представление. Я видела, что Ричард пытался ухаживать, оценила его щедрость сегодня в лавке с тканями, хотя меня и выбесило его поведение. И отказаться от похода в театр было бы неприлично с моей стороны. По крайней мере, я сама так считала. Раздались шаги, появился официант с подносом. Я вынурнула из своих мыслей, так и не придя к единому мнению насчет сегодняшнего представления. Первым подавали горячее, официант расставил на столе столовые приборы, тарелки с супом, корзинку с хлебом. Я с удовольствием приступила к трапезе. Не сказать, чтобы меня мучил сильный уж голод, но время, проведенное на свежем воздухе, дало о себе знать. И хотя в столице было чуть теплее, чем в замке, Температура за окнами домов стабильно держалась ниже нуля. Первое мы проглотили быстро. Шеф-повар ресторации в умении готовить ничуть не уступал моему повару в Уотервике. После супа официант убрал тарелки и принес второе. Мое внимание сразу привлекли небольшие котлетки, почему-то розового цвета. Они лежали в тарелках по две штуки и пахли просто изумительно. «Досинары принято есть вместо десерта», – просветил меня Ричард, едва официант удалился. Я кивнула. «Вместо десерта? Так вместо десерта? Значит, пока поедим пирог и грибы с овощами». И то, и другое улетело в наши животы очень быстро. Я жевала и удивлялась самой себе. Надо же, как проголодалась, а с виду и не скажешь. Когда со вторым было покончено, мы перешли к розовым котлеткам. На вкус они оказались такими же чудесными, как и на вид. Я с наслаждением смаковала каждый кусочек. Странно, мой повар в Уоттервике никогда даже не предлагал приготовить что-то подобное. «Вам нравится?» – спросил внезапно Ричард, и меня удивило напряжение в его глазах. «Очень», – честно ответила я, подбирая вилкой последний кусочек. «Невероятно вкусно!» Ричард расслабился, сам он уже съел свою порцию и теперь просто наблюдал за мной. Когда в уголках его губ показалась улыбка, в моей голове пробил тревожный набат. Что-то было не так, неправильно, случилось что-то такое, что случиться не могло. «Что?» — спросила я. «Что произошло? Почему вы так смотрите?» «Вам сейчас правду сказать или дождаться возвращения в замок?» «Это чтоб я все время в театре сидела, как на иголках?» «Сейчас», — потребовала я. «В чем дело?» «Да ни в чем, собственно». И довольная кошачья ухмылка. «Просто вы только что вышли за меня замуж».